открытый невиданный нигде в мире русская азартная игра с дозволения полиции таракани, бега что это было серёжа за эти полтора года сны объясни мне куда зачем мы бежали ночь фонари на перроне мешки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 Пройдет месяц, мы доберемся, мы вернемся, и тогда пойдет снег, и наши следы заметет. Никаких шансов.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 Все мерещилось. Забудь, забудь. Наша жизнь нам снится. Наша жизнь нам только снится. Сон первый. Монастырь, тьма, внутренность монастырской церкви. Неверное пламя выдирает из тьмы конторку, в кое продаются свечи. Широкая скамейка возле нее. Окно, забранное решеткой. За окном безотратный октябрьский вечер с дождем и снегом. Шоколадный лик святого,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 Вдруг так отчетливо вспомнилась мне зеленая лампа в моем кабинете. Эти И... настроения опасны, Сергей Павлович. Берегитесь затасковать во время скитаний. А не лучше ли было бы вам вообще остаться? Нет, нет. Это бесповоротный, Пусть будет, что будет. И потом, ведь вы уже знаете, что спрашивает мой тяжелый путь. С тех пор как мы случайно встретились в теплушке под фонарем, помните? Прошло ведь в сущности немного времени, а между тем, мне кажется, что я знаю вас уже давно-давно. Мысль о вас облегчает мне этот полет в осеннем мгле. Я буду горд и счастлив, когда донесу вас в Крым, сдам вашему мужу, и хотя мне будет скучно без вас, я буду радоваться... Вашей радостью. Благодарю. Боже, что такое у вас жар? Нет, пустяки. Позвольте руку. Как пустяки жар? Ей, Богу, жар. Да взор, Сергей Павлович, пройдет. Голубушка, вам нельзя здесь больше оставаться без помощи. Ну, кто-нибудь из нас проберется в поселок? Там наверняка есть акушерка. Да, я сбегаю. Я сбегу. с вами а -а -а -а -а. я с вами буду. Мне надо. Загадочная, весьма загадочная особа. А вы думаете, что... Я ничего не думаю. А так, я сударь. Мало ли кого не встретишь на своем пути. Лежит какая-то странная дама в церкви. Простите свечи. приготовьте документики. Кто б черт, задавил этих монахов? Гнездо. Ты, святой папаша, где винтовая лестница на колокольню? Здесь. Вот Вот здесь. Посмотри, есть товарищ Баев. Был огонь на колокольне. Что что какой огонь? Огонь мерцал. Ежели я на колокольне чего-нибудь обнаружу, я вас всех до единого и с вашим седым шайтаном к стенке поставлю. Вы ж фонарями белым махая. Что, что? А эти кто такие? Ты же говорил, что в монастыре ни единой души посторонней нету. Беженцы они, беженцы. Да. Товарищ, товарищ, нас всех застег, открыл в поселке. Мы и бросились в монастырь. А вот женщина лежит, у нее роды начинаются. Документ? Вот, вот ее паспорт. А, так, Барабанчикова замужняя. Где муж? Нашла место, время рожать. Ваш документ. А вот документик. Я химик из Мариуполя. Mm -hmm. Много у вас здесь химиков развелось у фронтовой полосе. А я продукты ездил покупать. Огурчики. Огурчики, огурчики, Огур... да. огурчики. Товарищ, бай. Да. да. Товарищ бар, на колоколь ничего не обнаружено, только вот что. Белые. Да что, сверху откуда верно вам говорю главное темно ну, ладно, ладно, пошли монахи стал быть не вмешиваются в гражданскую войну только молитесь а вот за кого вы молитесь интересно было узнать бы за черного барона или за советскую власть ну ладно до скорого свинаница завтра разберемся Расточились. Недаром сказанное даст им начертания на руках или на челах их. Звезды-то пятиконечные. Обратили внимание? Я совершенно теряюсь. Ведь это же местность в руках у белых. Откуда же эти красные взялись? Внезапный бой. от чего все это произошло? Это от того произошло. Что генерал Крапчиков задница, а не генерал. Что? Пардон, мадам. Боже. <связь> ну и. Ну что, ну? Ему депеша пришла, что конница красная в ту. Он ездил его в душу. Расшифровку Шифров. <связь> до утра отложил. Ну... В карты сел играть. Ну мадам. И... Малый в черво Ого. Да чего интересная особо. Простите, мадам, вы, по-видимому, в курсе дела. У меня были сведения, что тут, в Курчелане, должен был быть штаб генерала Черноты. О, какие у вас подробные сведения! Ну, был штаб, как не быть, в таком месте вышел. А куда он удалился? Совершенно определенно, в болото. А, -а, -а, -а, -а. а откуда вам все это известно, мадам? Уж больно ты, архипастырь любопытен. Ну, позвольте, поз позвольте, почему-то вы именуете меня, архипастырь! Ну, это скучный разговор, отойди. Тушите, свечи, тушите, господи, не знаю, не знаю, кого нам Бог послал, и будем ли мы живы к ночи. Пожар! Я пожар. посмотрю, Серафимов Владимирович. Сергей Павлович, пожар? Посмотрю. Нет, это факелы, это факелы, белые, пожар. белые войска. вы спасены, в опять в руках у белых офицеров поборок. Ну ты, интеллигент проклятый, заткнись. Погоны, погоны, здесь тебе не Петербург, а Табрия. Коварная страна! Если на тебя погоны нацепить, ты от этого еще не стал белый. Если отряд и тогда что? Ой, Зазвонили, засыпались монахи, идиоты! Какие штаны на их? Красные! А вот еще уехали у тех синих! красными боками! Черт тебе побери! Въехали с боками, с лампасами! Что такое? Не может быть. Дебрезар, его голос. И тут Боже. мадам Барабанчикова Сбросила с себя пону и выскочила в виде генерала Черноты. Боже! Что смотрите? Не видели, как русские генералы рожают? И не увидите никогда. Вот вам вот, и мадам Марабанчикова рожает. Боже, генерал Черкесов! Здравствуйте, Бусария! Бегает Люська, Гриша. походная жена генерала Черноты, в косынке сестры милосердия в кожаной куртке и в высоких сапогах со шпорами. За ней обросший бородой полковник Дебризар и вестовой крапили Гриша. с факелом. Гри -гри. Не верю глазам! Живой! Спальца! Гусары! <свят> <свят> Генералы черноту отбили у красных. а мы по тебе по нищине собирались служить. Смерть видел вот так близко, как твою косу. Я как поехал в штаб Крабчику, он сукин кот винт меня посадил играть. Малый в червах и на тебе пулеметы, буденный на тебе с небес. Штат начисто перебили. Я стрелялся в окно огородами, в поселок учителю барабанчику. Давай, говорю, документы. Он в панике мне не те документы всунул. Приползаю сюда, документы бабьи, Женины, мадам Барабанчикова, удостоверение беременная. Кругом красные. Ну ладно, говорю, кладите меня здесь, как есть, в церкви лежу, рожаю. Слышу шпорами шляп шлеп. Кто Командир Будяновец. Ой! Ну куда ты, думай, Будяновец, шляпаешь? Ведь это смерть твоей лежит под попоной. Ну, приподнимай, приподнимай ее, скорее будут хоронить тебя с музыкой. И паспорт он взял, попону не поднял. Ай! С тобой годин, с тобой служил! Бризан, господин генерал! Здравствуй, племя, казачья! Здорово! Но я-то по фону приподымок. Не будь я полковник Бризар, если я кого-нибудь в этом монастыре не повешу. Но этих, видно, красные в торопях забыли, а вот у тебя и документ спрашивать не надо по волосам, видно, что за птица. Крапивина, свети сюда. Отлично! Стой! Ты куда? Боже! Это Вы, Высокопресвященство! Высокопресвященниче Африкады! Да ты, сатана, а черных вод, что я несешь! Ваше Пресвященство! Ваше Пресвященство! Это действительно Вы? Боже! Как Вы сюда попали? В Курчулан О, приехал благословить Донской корпус. А меня, по вашей милости, пленили красные во время набега. Он, спасибо, монахи снабдили документиками. Ованный люк в полу открывается, Из него поднимается дряхлый гумен, За ним хор монахов со свечами. Владыка, прими вновь жезл сей, Им же утверждай пасту. Небес Божий, вижте, посети Винаградси, Его же насади, Десница твоя. Ок, вот, воссон, солнца воссон, воссон, воссон, воссон, воссон, воссон, святые, или не объявились? И ко времени же, церемонию затеяли. ну хор! Братья, выйдите! Что это вы, ваше высокое священство, богослужение затеяли? Трапать надо. Корпус идет за нами по пятам. Ловит нас. Нас буденный к морю придушит. Вся армия уходит. В Крым идем. К Роману хлуду под крыло. Все благие, господи, что же это? Карту мне. Двуколки с вами-то есть. Есть, господин генерал. Уйди, Крапилев. Есть! Серафима Владимировна, вы слышите, белые уходят. Нам надо тоже с вами бежать, иначе мы опять попадем в руки красных. Серафима Владимировна, поднимайтесь. Почему вы не отвечаете? Что с вами? Господин генерал, господин генерал, вас, возьмите нас с собой. Мы тоже бежим к белым, а вот Серафима Владимировна тяжело заболела. У вас, очевидно, есть лазарет. Вы в университете учились? Да. Производите впечатление совершенно необразованного человека. Если вам пуля попадет в голову на бабьем гае, вам очень лазарет поможет, да? Вы бы спросили еще, есть ли у нас рентгеновский кабинет. Интеллигенция. Дай коньячку. Красивая женщина, надо взять, красным достанется. серафима Владимир, подымайтесь, надо ехать. Сергей Павлович, голубчик, вы поезжайте, поезжайте один. Я здесь в монастыре прилягу, мне жарко. Боже мой, это немыслимо, что вы такое говорите. Я хочу пить и в Петербург. Боже, что это такое? Это тиф, вот что это такое. с ударами вам бежать надо, вам худо у красных придется. Впрочем, я говорить не мастер. Крапили, да? ты красноречив, уговори даму. Ехать надо. Надо ехать! Крапилин! Ты красноречив! Уговори даму! Так точно ехать надо. Крапилин, поднимай ее! И силой! Мужик! Пора! С двуколки ее! Белый генерал! Белый генерал! Куда ж ты? Неужто ты не отстоишь, в монастырь? Там же тебе приют и спасение. Ну что ты, папаша, от меня расстраиваешь? Колоколам языки подбежи и садись в подземелье. Ощадь! Очень гумин, отец Ягумин, что ж нам-то делать? Ведь красные прискочут, а мы белым звонили. Что ж нам ученический билет принимать, что ли? Где ж натыка? Ускакал, и ускакал. Пастырь, пастырь, недостойный, окинувший овцы своя. Братья, братья, молитесь брати! Mida Остырь, сон первый кончается, сны мои становится все тяжелее.